Артём Каменистый. Четвёртый год. Глава первая. Любой муравейник, несмотря на внешнюю неказистость конструкции, одно из совершеннейших инженерных сооружений. Человеческие постройки пока и близко не подошли к подобному уровню. Наши дома принудительно отапливаются, вентилируются. Вода, газ, электричество доставляются с помощью громоздкой инфраструктуры, с ее же помощью удаляются отходы. Безмозглые насекомые прекрасно обходятся без всего этого, поддерживая в своем жилище постоянный, удобный для них микроклимат и не озадачиваются экологическими проблемами. С другой стороны, хоть человечество и не умеет создавать подобные архитектурные чудеса, Уничтожать их оно способно с превеликой легкостью. Можно ногами растоптать конус и вылить в потревоженный рой ведро кипятка. Можно вместо кипятка применить бензин и спички. Можно кислоту. Можно использовать армейский огнемет. Можно подорвать муравейник тротилом. Можно использовать артиллерию. Атомная бомба гарантированно уничтожит все муравейники на приличной площади. При взрыве термоядерной бомбы эта площадь окажется гораздо больше. А если на поверхности планеты равномерно распределить термоядерные заряды и одновременно их подорвать, то вся биосфера может погибнуть, а вместе с ней погибнут и все муравейники. За последний час Макс перебрал множество жестоких способов уничтожения муравьев, что неудивительно. О чем еще мечтать, лежа в муравейнике? Честно говоря, мечтать об этом ему уже порядком надоело. Хотелось просто безумно заорать и не закрывать рот, пока не лопнут голосовые связки. Рыжие насекомые неодобрительно отнеслись к повреждению их архитектурного чуда. И все свое недовольство вымещали на связанном землянине. Сотни маленьких мучителей бегали по его телу, не забывая пробовать кожу на вкус. Некоторых зазевавшихся пленник давил губами, но больше не решался. Попытки пошевелиться приводили к резкому увеличению уровня раздражения шестилапых гадов. Больше всего мечталось о побеге, но как тут сбежишь? если вокруг слоняется с десяток мордоворотов. Обиднее всего, что Макс не понимал, за что, собственно, его пытают. С той самой минуты, как он глупо попался в лапы этим всадникам, его ни о чем не спрашивали. Молча притащили на эту полянку, сорвали одежду, связали, бросили в муравейник и будто забыли про его существование. Мозг, очевидно отравленный муравьиной кислотой, Стали одолевать параноидальные мысли, уж не попал ли он в лапы к адептам секты муравьепоклонников. Может, его в жертву приносят таким неприятным способом? Макса послали в эту экспедицию не зря. В его охотничьем отряде было несколько вольных кшаргов. От скуки он немного освоил их язык, так что худо-бедно мог понимать восточное наречие. Но зря он напрягал уши. Палачи не говорили ничего интересного. Не обращая на пленника ни малейшего внимания, они занимались своими делами. Трое, расположившись под сенью дуба апатично, без тени азарта, играли в кости. Макс по обрывкам фраз понял, что играют они на интерес, а не на деньги. Очевидно, этим и объяснялось отсутствие азарта. Рядом с ними, прислонившись к стволу дерева, Чернобородый головорез с габаритами шкафа со зловещим видом что-то вырезал из обрезка тростника. Не исключено, что орыл пыток Еще парочка хлопотала у котла, подвешенного над костерком. Вид у них тоже был неоптимистический. А ароматы, приносимые ветерком, доказывали, что в котле готовятся далеко не деликатесы. По другую сторону от игроков в теньке спали еще четверо. Прямо на траве лишь один не поленился вместо подушки использовать седло. Везет им. Спят с храпом. И муравьи им не мешают. Наверное, все собрались здесь терзать Макса. Судя по всему, вокруг этого скромного лагеря несут дозорную службу еще трое. Именно им и попался Макс. Хотя не исключено, что их гораздо больше. Просто он успел увидеть лишь троих, пока его не оглушили древком копья. Надо сказать, обращаться с копьями эти ребята умели, да и в этом жиденьком лесу у землянина шансов сбежать не было. Эх, будь это в пойменных дебрях у Фрионы, побегали бы они за охотником, ломая лошадиные ноги и путаясь в кустах, да еще и стрелы получая. Не повезло. Эстет, почивающий на лошадином седле, соизволил встать и, блаженно потянувшись, громоподобно выпустил газы. Этот звук заставил Макса приоткрыть глаза, покоситься в его сторону, тут же зажмуриться, спасая роговицу от муравьев. Следующие действия проснувшегося косвенно указали на его не последнюю роль в отряде. Закончив процедуру подтягивания и порчи воздуха, он рыкнул. Дармоеды, что за дерьмо вы там в органите запах похуже, чем от вас? Сир! Это похлебка из лесных трав и немного конины. Конь сдох еще в новолуние, соли у нас нет, а в крапиве мясо немного заветрилось. Заветрилось? Да его черви уже брезгуют. Да и при жизни конь был не сказать, чтобы очень. «А это что за ублюдок тут муравьев кормит?» «Сир!» «Его поймал Гурк в лесу!» «Он крался к нашему лагерю, у него были лук и меч!» «Думаем, это Кшар!» «Положили его покормить рыжих, пока вы почиваете!» «Мы думали, вы захотите с ним поговорить, и к тому времени, как соизволите пробудиться, он станет поразговорчивее!» «Сейчас проверим!» Пинок с сапогом в бок заставил Макса открыть глаза. Над ним застыл рыжебородый предводитель мучителей. Насмешливо, оглядев пленника, он спросил «Ты кто такой?» Макс, тщательно подбирая слова, спокойно ответил «Я бы ответил!» «Да муравьи в рот поналезу!» «Сер! Может, ему зубы выбить, чтобы не умничал?» Донеслось от костра неприятное предложение. «Пока что не надо. Он дело говорит. Вытащите его к дубу, но не развязывайте. Я кручу схожу пока». Кошевары выполнили приказ предводителя, бросили пленника рядом с игроками. К сожалению, очистить его тело от муравьев они поленились, но тут уже не муравейник, тут можно и шевелиться. Чем Макс и занялся, пытаясь стряхнуть или передавить насекомых. Эх, еще бы руки развязали, вообще блеск был бы. Ну как же хочется расчесать себя до крови и потом сжечь парочку муравейников напалмом, желательно вместе со всем местным сбродом. Между тем, предводитель местного сброда вернулся быстро. Заглянув по пути в котел, он рутинно выбронил кошеваров и, присев на то же седло, обратился к землянину. А теперь отвечай, пока зубы целые. Меня зовут Макс, а меня никогда не зовут. Я сам прихожу. Чей ты, Макс? Да вроде ничей, свой я по жизни. Своя, у тебя пыль на ногах, да мозоли? «Ну, раз ничей, ты-то мне и нужен, много вас кшаргов здесь!» Макс знал, что кшарги в местной юриспруденции считаются не людьми, а бесхозным имуществом, по неуважению сбежавшим от хозяина. Не исключено, что он попал в лапы местных органов правопорядка, а они на расправу крутые. И доказать, что ты не верблюд, так же сложно, как доказать московской милиции, что ты местный паспорт забыл дома, а похож на кавказца, потому что у мамы был сосед армянин. Но молчать тоже не стоит. Я не к просто пришел издалека. И говорю на вашем языке плохо, потому что он мне не родной. Уж к шарге то говорят отлично. Рыжобородый хмыкнул, задумчиво произнес. «Красивый ты парень». Но не разговорчивый. но отрезать еще красивее станешь. Правильно, Сир, донеслось от костра. Заодно и похлебку свежачком приправим. Я не кшарк. Таких, как я, у Фрионы сейчас много живет. Мы пришли издалека, ни от кого не сбегали. Да посмотрите на меня внимательнее, я же совсем на местных не похож. Так ты от Фрионы пришел. И какая же чума тебя понесла сюда, в такую даль? Дела у меня тут, неопределенно ответил Макс. Вижу я, муравьи сегодня ленью страдают, вздохнул Громила. Ладно, парень, скажу тебе прямо, я как раз и направляюсь к Фрионе. И думаю я, что ты мне врешь, причем врешь нагло. А я это не люблю. Путь наш не близкий, а жрать нам нечего. Если ты твои сородичи Шарги, поделитесь с нами едой, мы уйдем, никого не тронув. Будешь молчать, запытаем, пока не выдашь, где деревня. Возьмем себе, что нам надо, остальное огню придадим и порубим всех, кого поймаем. Вот такие вот дела». Макс закрыл глаза, скрипнул зубами, прошипел. «Ну как вам еще доказать? Я не местный, я от Фрионы пришел. Не вру я. А вот вы врете. Сколько там живу, никогда ваши там не появлялись. Никто туда не бегает, кроме тех же Кшаргов». «Ишь ты, никак и вправду не врешь. Да, нашим там делать нечего». Но вот у меня дело есть. Если уж ты оттуда, так прихватим тебя с собой дорогу показывать. Если заведешь в болото или другой тупик какой, так и поймем, что врун. К тому времени мы совсем оголодаем и быть тебе в котле. Да некогда мне с вами идти. Я тут по делам, меня товарищи ждут. Скоро волноваться начнут, пойдут искать. «Такие-такие товарищи!» – насторожился Рожебородый. «Хорошие товарищи! Их не меньше, чем вас, и у каждого лук или арбалет. Они недалеко здесь, наверняка уже заметили дым от костра». Реакция Громилы была молниеносной. «Риц, горонно натягивайте луки! Эй, дармоеды! Просыпайтесь и бегом лезьте в доспехи! И меня одеть! Ури, Похоже, рядом рой кшаргов или никшаргов, Смотри, парень, если врешь до полнолуния, дохнуть будешь медленно, покуда не сгниешь». Несмотря на закипевшие военные приготовления, Макс почему-то наоборот успокоился. Подсознание подсказывало, что никакой опасности эти его новые знакомые не представляют. Главное – убедить их в том, что им незачем враждовать. Послушайте, Сир, или как вас там, развяжите меня в конце концов. Не знаю, кто вы, но причин для вражды между нами нет. Ни вам, ни нам эта стычка не нужна. Неизвестно, кто победит, но победителей окажется немного. Вы не сможете добраться до Фриона с парой раненых ребят. А мы, если, конечно, победим мы, не сумеем выполнить здесь то, зачем нас сюда послали так чему нам заниматься этими глупостями? Рыжебороды оттолкнул Кошеваров, завязывающих на нем застежки лад и требовательно проревел. «Ну так скажи-ка мне, раз ты такой дружелюбный и умный, какая чума понесла вас в эти четырежды проклятые края? Что это за дело у вас такое? Да ничего интересного. У нас на Фреоне народу много». «А скота мало. Мы хотели найти здесь лошадей и коров». «Скотокрады, значит?» «Нет, мы не воры. У нас есть чем заплатить». Заметив в глазах главаря палачей отблески возникших меркантильных мыслей, Макс поспешно добавил, «Если вы думаете, что отнять у моих ребят деньги и товары – удачная мысль, то сразу прощайтесь с большей частью ваших людей». «Без боя дело не обойдется, а чем закончится бой, я уже говорил». Рыжебородый колебался недолго. «Развяжите его, дармоеды, надо поговорить по-человечески».